Глава семнадцатая. У входа в приемное отделение шла острейшая дискуссия между собравшимися летчиками. Пепельница продолжала наполняться окурками, а табачный дым с трудом успевал рассеиваться. Дождь уже прекратился, но другая напасть за волокла все воздушное пространство над Баграмом. «Командир, туман на улице!» – указывал в сторону аэродрома замполит Кислицын. «Не вижу», – чесал бордо Ефим Петрович, оставляя на ней нитки от бинтов, которыми у него были перемотаны руки. «Врачи в это время делали самую важную работу, спасали Тосе жизнь, выполняя все необходимые мероприятия по поддержке организма. На нашем летном консилиуме мы определялись с Янотаевым, как будем осуществлять перевозку в подобных условиях. Присутствовали здесь много опытных летчиков, которые всецело хотели бы помочь, но не ценой самоубийства». Пока что большинство приходило именно к такому выводу. «Ефим Петрович, на глаз трудно определить, какова видимость. Я не вижу и на сотню метров», – высказался Шаклин. «Я вижу. Точнее, тоже не вижу», – ответил Янатаев. «А почему не автотранспортом?» – поинтересовался бога «Потому что медленнее сложная дорога, и возможность нападения никто не исключает», – пояснил КМСК. У окон начали собираться медсестры и ходячие раненые. «Всем было интересно, что именно мы придумаем». Слухи по госпиталю разнеслись быстро. «Белецкую нужно доставить в Ташкент. Естественно, что туда мы не полетим. Это и долго, и чрезвычайно опасно. Поэтому нам нужно в Кабул», — объяснил Ефим Петрович. «И что там?» — спросил Кислицын. он 26 уже ожидает в аэропорту столицы. Он и доставит ее в Ташкент. Но времени очень мало, вероятность смерти очень велика». В следующем на очереди переубеждать командира был начмет «Командир, ты меня извини, но это невозможно. Я в авиации 20 лет, а такой даже по пьяни не видел. В такую погоду предполетный медосмотр не проведу». «Проведешь, иначе тебе все каналы перекрою», – пригрозил ему Янатаев и повернулся на звук подъезжающей машины. Сквозь туман светили фары, однако автомобиля пока видно не было. «Сплошное молоко». Уаз командира показался из клубов ваты и тумана и остановился рядом с нами. Из машины выскочил Кеша с картой в руках. «Вот, товарищ командир!» – радостно сказал Иннокентий и, поскользнувшись, чуть не упал в грязь. Я только в последний момент успел выхватить карту из рук Кеша и придержать своего оператора. «Петров, ты всегда такой, что ли?» – спросил Янатаев. А, «Товарищ подполковник, кто не падает, тот не встает!» – громко объявил Иннокентий. «А не встает, продолжает лежать». «Хм, логично. Саня, какие есть идеи?» Я быстро глянул на карту, хотя это было и не нужно. Район полетов я знал досконально. Единственный ориентир для нас – дорога с перевала Саланг, ведущая в Кабул. Но на ней не так уж и просто удержаться. Перепад высот, отдельные сопки на всей протяженности дороги и сам туман уж слишком густой. «Все просто. Держимся по дороге на минимальной скорости». Появился и синоптик. Его прогноз погоды был из серии «Чё серьёзно?» «Туман по району, ветер штилевой, видимость ноль, командир. Если честно, погода полная 21 нет «Это ты слишком ещё обнадёжил», — ответил Янатаев и отвёл меня в сторону. Ефим Петрович посмотрел на остальных и приготовился говорить со мной. «Командир, долетим», — сразу сказал я, не дожидаясь начала разговора. «Я не сомневался, что ты так скажешь, и понимаю, что тобой движет». «Все же вы с ней не чужие люди, и ваше отношение...» — начал говорить Янатаев. «Конечно, он думает, что все это из-за любви к Тосе. Для всех ведь мы с ней имели близкую связь еще с родной Соколовки. Но для меня все несколько иначе». «Если шанс на спасение есть, им нужно воспользоваться». янотаев закурил, смотря куда-то вверх. «Вертолет готов?» — спросил Камыска бортовой техник носов уже на месте к погрузке тосе успеет подготовить кто с тобой в экипаже полетит понимаю к чему клонит ефим петрович со способностью кешек к попаданию в неприятности брать его с собой колоссальный минус к удачи но может именно сейчас минус на минус даст плюс лейтенант петров о а ты хорошо подумал он ведь помощник не самый фартовый не менее удачливый чем остальные кеша очень быстро считает это для меня важнее На крыльцо приемного отделения вышел доктор и сказал, что Тося готова к перевозке. Янатаев еще поразмыслил, выслушав очередные советы от остальных летчиков. Решение нужно было принимать сейчас и быстрее. «Выдвигайтесь», – сказал он, и я с Кешей отправились на машине командира на аэродром. Следом везли и Тося на таком же УАЗе. Пока мы ехали до аэродрома, вспотели от столь нулевой видимости – Подъехав к вертолету, тут же пошли проверять его готовность к вылету. Валера Носов уже заканчивал подготовку. «Сан Санч, все готово. Место для транспортировки раненого тоже», показал Валера внутри грузовой кабины. Врачи укладывали антонину, а мы с Кешей проверяли маршрут и договаривались о порядке действий. Как только все обговорили, начали занимать места в кабинах. «Клюковкин, ты уверен в том, что делаешь? Может быть, нам удастся не дать ей скачаться до утра? Это сложно, но шанс есть!» – попытался меня отговорить доктор. «Я уже начал процесс запуска. Почему-то сомнений у меня не было, но вокруг все так и спешат отговорить от идеи перевозки. Доктор, я не медик. Мне сложно судить в вашей работе о шансах. Но в моей работе, если есть шанс, его надо использовать. И я это сделаю!» «Тогда удачи, командир!» Пожал мне руку доктор и отошел от вертолета, скрывшись в туманной дымке. После подтверждения готовности к запуску я запросил руководителя полетами. Акап, доброй ночи. 302 запуск на перелет. Добрый. Погоду уяснили? 302. -й. Точно так. Запускаюсь. Ждать разрешения на запуск было бы опрометчиво. По закону решение на вылет принимает командир воздушного судна. Чтобы не подставлять людей, нужно сделать так, что все происходящее – личная инициатива экипажа. Лопасти несущего винта равномерно начали перемалывать серую вату, окутывающую вертолет. В кромешной тьме было невозможно что-либо разглядеть дальше 100-150 метров от себя. Запуск был выполнен, доклады о готовности ко взлету принял и начал медленно рулить к месту взлета. Занимать полосу смысла нет. Мы определились, что взлетим с максимальной рулежной дорожки и сразу пойдем к трассе Саланг-Кабул. Я остановил вертолет и приготовился оторвать его от полосы. Ощущение такое, что вот сейчас мы взлетим и попадем в паутину. И как мотылек или муха будем в ней болтаться, пытаясь выбраться. Еще не взлетели, а уже есть достаточный уровень волнения. Теперь на борту не только экипаж, но и Тося, чью жизнь нам доверили врачи. «Покап, взлетаю». «Понял!» Поставил задатчик опасной высоты на радиовысотомере на 5 метров, чтобы можно было плавно снижаться по маршруту. Медленно оторвал вертолет. Вибрация закончилась на весенней сразу. Осталось выполнить разгон и держать направление на трассу. «Скорость 80», — ответил я после выравнивания вертолета. Шасси решено было не убирать. Медленно, практически соблюдая все правила дорожного движения, мы выполняли взлет по дороге до основной трассы на Кабул. «Через 10 секунд», — подсказывал мне начало разворота Кеша. Под собой я видел небольшую асфальтированную полоску дороги. Иногда приходилось чуть подниматься над дорогой, чтобы не коснуться шасси поверхности. «Перемещения органами очень маленькие. Резко вертолет нельзя доворачивать, поскольку растрясем раненую Тосю в грузовой кабине. Там Валера руками держит над ней капельницу. Ему так вообще сейчас несладко Он ничего не видит и только доверяет мне и Кеше». «Вышли на трассу. Через 10 секунд будет Снеже...» снижать... — подсказал Иннокентий, но было уже поздно. пошли в облака». Начинаю плавно снижать вертолет, чтобы удерживать его над дорогой. Вот она асфальтированная поверхность. Начал работать сигнал опасной высоты. Вывожу и выравниваю вертолет. Можно следовать дальше. «Командир, до Кабула еще 30 минут, а я уже устаю. Я тебе устану. Как говорил один известный летчик, ни разу плохая погода, встреченная мной на маршруте, не заставила меня отказаться от задания». «Саныч, так ведь мы сразу в такую погоду взлетели. Тем более не повод». Контролирует топливо, но это не самое главное. Вертолет удерживать на такой малой скорости все сложнее. Постоянно приходится ожидать, как бы не свалиться или не уйти в левое вращение. Еще и сама дорога то петляет зигзагами, то меняется по высоте и контрастности. Лицо и спина уже конкретно вспотели. «Кеша, что у нас по времени?» «Командир, расчетное время прибытия через 25 минут. Я бы рекомендовал пойти быстрее». «Ну да. Что на 80, что на 100. Бетон и горы все равно твердые». валюра не каркай». Ничего не видать. Стрелка радиовысотомера ходит медленно вверх-вниз, повторяя неровности рельефа. И постоянно в ушах сигнал опасной высоты. Переставляю на 8 метров. Успокаиваю себя, что этого должно хватить». Серая пелена тумана по-прежнему вокруг. Периодически попадаем в облако, и тут же приходится сбрасывать скорость и выходить из него. Доходит до того, что начинаем зависать и медленно снижаться. В кабине каждое отклонение стрелок ощущаешь острее. В ушах есть легкий звон от нарастающего напряжения. «Держимся правее», — подсказал Кеша, но отворот вынуждает нас войти в серую пелену. «Судя по карте, сходить с дороги тут опасно. Совсем рядом сопки и возвышенности. Есть вариант за них зацепиться». «Прошли мимо горы, надо снижаться», — сказал Кеша, и я снова зависаю. Снижаюсь тихонько, по метру, затем и по полметра. Все внимание надо распределять равномерно. Одним глазом на приборы, а другим поглядываю в левую нижнюю часть остекления кабины. И снова разгон, и двигаемся вперед». Продолжает мелькать под нами дорога, какие-то разрушенные строения и высохшие кусты. Похоже, мы уже рядом со столицей. Осталось еще сделать пару поворотов, и мы окажемся на окраине Кабула. Только я об этом подумал, как нахлынула усталость. «Ну вот и окраина города. Еще три минуты. Кабул, 302-му!» Начинаю запрашивать я, но в ответ тишина. Туман совсем опустился над землей. Смотреть в блистер нет смысла, взгляд только на приборы. С каждой секундой кажется, что меня заваливает на бок, но вертолет летит ровно. Проверяю положение, курс, высоту и параметры двигателей с несущим винтом. Мы уже почти долетели. Вот сейчас. Кабул, Кабул! 302-му на связь! Но вокруг только еще больше седой пелены. Ощущение такое, что нас обволакивает и засасывает в эту бездну. Волнительный момент, когда мы уже рядом с аэродромом, а нам никто не отвечает. Подходит расчетное время входа в круг полетов. Время вышло, а аэродрома нет. «Командир, давай еще минуту с этим курсом», — предлагает Кеша, я соглашаюсь. «Где же группа руководства полетами?» Плавно гашу скорость, мы подкрадываемся к аэродрому, но так в эфире и стоит тишина. Вдруг впереди что-то темное. Продолжаю гасить скорость, но все без толку. И как на волшебном экране начинает материализовываться изображение? «Уходим!» Говорю в эфир и отклоняю ручку влево. Вертолет слегка завибрировал. В серой пелене разглядел силуэт большого строения. «Совсем немного и было бы столкновение!» «Командир, мы уже не найдем тут ничего. Надо садиться здесь и вызывать помощь», — сказал Кеша. «Я еще раз проверил показания приборов. Стрелка АРК на привод аэродрома не показывает. Такое ощущение, что они просто выключены и не ждут нас. Вот же сраная организация!»